Глава 9. Кристина хмурилась, её густые брови, сойдясь на переносице, сливались в тёмную полосу, тёмную полосу в моей жизни. "Простите, что?" переспросила я растерянно, надеясь, что ослышалась или не так поняла. Мне, конечно, обещали сегодня задание посерьёзнее, но не в тайной службе императора же, что слышала, бросила она. мерия шагами свой аскетичный кабинет, который другие стражи уже покинули. Задержаться-то попросили только меня. Случай из ряда вон для новичков, но тебя перевели туда. Сочли твои таланты подходящими, уж не знаю, чем ты отличилась. Хм, таланты? Интересно, интересно. Кто бы мог меня туда рекомендовать? Уж не тот ли, кого туда снова определили после возвращения из гарнизона? Северин, ну, удружил. Теперь придётся с ним регулярно видеться. Я, наоборот, собиралась его избегать. Дворец огромный, были и все шансы не встречаться, чтобы не привели высшие силы, не попасться на каком-нибудь несоответствии в выдуманной мною легенде. Он единственный тут в курсе, что я не так проста, как пытаюсь казаться. Очевидно, поэтому решил меня в поле зрения держать. Стоило бы догадаться по его вчерашним прощальным словам, выкинешь что-нибудь эдкое в дворце, пожалеешь. Как Северину узнать, что я выкину, если он рядом находиться не будет? Иди, буркнула Кристина, будто отдавать меня ей не хотелось. Но кто бы её спрашивал? Желания стражи не в приоритете перед службой, которая выполняет особые поручения. охраняет императорскую семью и расследует самые дерзкие магические преступления. Не смею задерживать. А куда идти? поинтересовалась я, поскольку не успела за день досконально изучить дворцовую территорию. Где найти тайное здание тайной службы? Она фыркнула, но ответила: "Перед личным крылом императорской семьи не пропустишь. Час от часу не легче". Теперь ещё и выше вероятность наткнуться на родственников Анелии, словно мне в удовольствие на них смотреть. Недовольство я никак не высказала, оставив лишь удивление, которое поначалу посетило меня совершенно искренне. Отправилась к себе переодеваться. Не идти же к столь важным господам в блёклом сером одеянии страже новичка. Мой выбор пал на славное зелёное платье под цвет глаз, с вышивкой от плеч до подола. Прикупила я его ещё на западе, чисто из жадности. Хотя за ту цену любая жадина удавилась бы. Хотелось себя порадовать и быть готовой при необходимости предстать в лучшем виде. Во дворце я или где. Необходимость настала. Пускай Северин любуется, раз хотел меня видеть. Косметики однако наложила минимум, чтобы не думал, что я чересчур растаралась. Воротник застегнула наглухо, Спрятав под ним амулет ивы, носила его на всякий случай, опасаясь оставлять в комнате, вдруг придёт со срочно удирать. Не готова я лишиться того, что с таким трудом добыла в пустошах. По дороге к новому месту службы душило негодование. Приходилось дышать глубже, нацепив маску внешней невозмутимости. Совсем другие планы на сегодня были собиралась побродить не навязчиво у библиотеки, а именно вокруг жилища её хранителя. Ещё вчера оценила защитный барьер, пропускающий внутрь лишь избранных. Посторонним не пробраться. А надо придумать, как это сделать. Записи Юстина сами мне навстречу не выйдут. Да и надо подгадать, чтобы их хозяин при этом был подальше. Нетайное здание стояло перед крылом императорского дворца. В десятки футов от сплошной кованой ограды, за которой располагались владения Винценосной семьи, куда простым смертным соваться стражайше запрещено. Очень оно мне надо. С одной принцессой вот уже близко познакомилась. Я поднялась на борадное крыльцо, лишённое каких-либо опознавательных знаков. Прошла в массивные двери с железным кольцом, которое держал в пасти лев. символ императорской власти. Такую же морду изображали на красно-белом флаге империи. Дарина её в детстве боялась, говорила, что она на неё скалится. Как по мне, скалится она на всех. В просторных коридорах было немало дверей и людей, одетых весьма повседневно. Настолько тайная служба, что все стремятся выглядеть как можно обыденнее, хитро, ничего не скажешь. Перед дверью, за которой мне подсказали искать Северина, я снова глубоко вдохнула, не понимая, с чего разволновалась. Не сдаст он меня, упустил свой шанс. На второй день перераспределив деву к себе на службу, поздно тыкать в неё пальцем и изобличать. Сам будет выглядеть подозрительно, а ему чудом повезло и запалы выйти. Справлюсь. Мне нечего скрывать, и точка. То есть, Дарине. А поскольку она это сейчас я, то проблем возникнуть не должно. Я, как приличный человек, постучала и, дождавшись дозволения, вошла. Северин был в зале не один, с непримечательной мышной девицей и низкорослым мужчиной средних лет, чьим острым носом запросто можно было затыкать кого-нибудь до смерти. Оба не маги, но их во дворце не так уж много, больше всего в страже. Под неотступным взглядом синих глаз я поклонилась и объяснила, кто такая и зачем явилась. Мы вас ждали, уведомил астроносой и представился. Карлиман, глава его заведения. О, иначе я его себе представляла. Вот уж правда, внешность бывает обманчива. Это Ванда, мой секретарь. Он гнунул на мышь, хотя окажись она передовой шпионкой, я бы уже не удивилась. А с Северином вы встречались на вашем собеседовании. Верно. Я вернула тому взгляд. Признаюсь, немного ошеломлена столь скорым переводом. Позвольте узнать, чем заслужила? О, вы нам идеально подходите. Не чуть не растерялся он. Как раз нужна девушка с двойным даром, хорошей реакцией и богатым опытом участия в театральных постановках, не примелькавшаяся в городе. способная не только постоять за себя, но и виртуозно удрать. Не прищуриться злов ответ стоило мне усилий больших. Да, порой удирать самое верное решение. Не осталась я в долгу, а удрать вовремя отдельное искусство. Будут меня потом месяцами искать, гарантирую. Теперь прищурился Северин, очень сердито. Это вряд ли пригодится, усмехнулся Карлеман. Но ваше рвение похвально. Чуть позже введём вас в курс дела, для которого вы нам понадобились. Думаю, вы действительно подходите и будете полезны. Наш высший магистр любопытно вас описал. Жаль не просветил, как именно, перепоручил меня Ванди изучать устав в крайне неуютной комнатки без окон. Он был скучным, донельзя да формальным и таким толстым, что просидела до обеда. После оного вынужденно пропущенного Я подписывала нескончаемые листы и давала клятвы менталисту о неразглашении всего, что касается работы здесь. Нарушить их невозможно. Просто не произнесёшь вслух ничего из того, что магически запечатано в сознании. Наверняка имеются умельцы выудить в магии разума тоже запрещённых чар хватает. Менталист заодно устроил мне проверку на надёжность, которую я прошла легко не поддаться на наполненным силой словам, когда у тебя есть ментальные способности, к тому же ему неизвестные. Удалось не назваться честн осяной и не признаться во владении запретной магией. Даниил научил контрзаклинанием во время своих визитов на юг, за что я примнога благодарна. С формальностями и положенными процедурами было покончено лишь к вечеру. начала подозревать, что пока меня введут в курс дела, оно в архив попадёт. Ванда пристроила ворох подписанных мною бумаг в огромный шкаф, заперла на артефактный витиеватый ключ из занятного сплава металлов, который я не без интереса рассмотрела, просто из любопытства. Взламывать её шкаф, слава высшим силам, мне не требовалось, по крайней мере, пока что. В коридоре было уже гораздо меньше народа. За окнами начинало темнеть. Я облокотилась о подоконник и уставилась на улицу, хотя любоваться там было нечем. Эта часть здания выходила на глухую и высокую ограду императорского крыла. За ней выглядывали лишь верхние этажи, увенчанные башнями, кровля которых сверкала в лучах меркнущего солнца. Поскорее бы узнать, что будет дальше и для какого такого дела я понадобилась. Без веской причины Северин меня из стражи не выцепил бы. И раз дали добро на столь скорый перевод, значит, я тут зачем-то нужна. Хоть бы оно не шло вразрез с моими планами и не помешало пробраться к Юстину. Может, наоборот, поможет? У тайной службы больше доступов во дворце. Стража мне снилась, в идеале позаимствовать бы что-нибудь, способное разблокировать местные защитные барьеры. и спокойно проникнуть в жилище хранителя библиотеки. Главное успеть потом вернуть вещицу на место до того, как пропаже хватится. Моменту единения с мыслями был недолгим. Сзади подошёл Северин, тяжёлой походкой, явно утомлённый этим днём не меньше, чем я, и предложил: "Прогуляемся". Впрочем, предложением это не звучало, но я была не против размяться от сидения на стуле, ныла задница. А голова после ментального сеанса противно гудела. Всё же мало приятного, когда в твоих мозгах пытаются магическим скальпелем копаться. Мы вышли наружу, в обоюдном молчании свернули за здание. Перед кованым забором, отгораживающим императорские владения, был разбит садик с пьтевым фонтаном и статуей недружелюбно оскаленного льва. Правда, судя по размерам, это львёнок, преждевременно выросший гривой. Северин щёлкнул его поносу и облокотился о бортик. Его взгляд прошёлся по мне с головы до ног, задержавшись на тех местах, где платье облегало фигуру особенно хорошо. Конечно, красивое платье и фигура тоже. Господин высший магистр, это вашими стараниями я внезапно взлетела по карьерной лестнице, спросила я так лестиво, что аж саму затошнило. глубоко польщена оказанной честью. Ты устава перечитала и разговаривать нормально разучилась. Сиверин поморщился. Завязывай. Раздражают его формальные обращения. Учту, как способ подразнить, но сейчас это было бы лишним. От него зависит, насколько сладко мне будет на новом назначении. Ладно, ладно, поняла. Я красиво взмахнула ресницами. Признайся, соскучился? под присмотром будешь отозвался он насмешливо и применим во благо твои наклонности таланты поправила я как угодно называй раз тебя тянет на приключения я тебе их организую много быстро и почти легально почти а как ты считаешь чем здесь занимаются теперь насмешка играла не только на его губах но и плясала в глазах давай гипотезы предположения Конкретно о тебе? Я сделала вид, что задумалась. Кого-нибудь из императорской семьи охраняешь? Нет, ответил Северин резко и отстранился от бортика, словно я не вопрос задала, а попыталась фонтан столкнуть. Расследую аномальную магическую активность в столице. Больше не тянет за принцессами приглядывать, наверное, или не берут. А как ты убедил Карлимана, что я подхожу? попрежнему не давала покоя упомянутая главой тайной службы моё любопытное описание. Настоящую историю нашего знакомства ему не рассказал, ведь? Конечно, нет. Мне не нужно особо ничего говорить, чтобы его убедить. Да хвальство в его словах не чувствовалось, лишь констатация факта. Да и вообще, вёл себя так, что невольно забывала, как огромная разница в нашем статусе. Я девочка на побегушках, а Северин На последней ступени перед званием архимага. Интересно, он всегда таким скромным был или в гарнизоне вся спесь слетела? Как я поняла, ты вычисляешь нарушителей и сдаёшь надзору. Видимо, это серьёзные ребята, раз за ними тайная служба охотится. Серьёзнее некуда. Ты не так давно смогла оценить. Я замерла, сбив дыхание. Ты занимаешься культом? Пронзила догадкой. Он гнул. Ну да. Логично, на северные границы устроил на них облаву, прогнал, а кого-то из адептов даже сцапал. Вот его и вернули продолжать это дело в тайную службу, где полномочий больше. Выходят адепты в столице, сердце стукнуло о рёбра и забилось часто-часто. Вот только что меня удивляет. Культ везде, а в сердце империи, подавно, это не означает, что Велезар где-то рядом. Рискованно ему торчать под носом у Ковина и надзора. Или за мной явился. Если это так, то я должна сбежать быстрее, чем он меня найдёт. Во дворце прятаться опасно. Не стоит забывать, Анэлия, живя здесь, сумела заручиться помощью Вилизара для исцеления. Не могла она сама это организовать. Кто-то посодействовал, возможно, её отец. Рас потом мгновенно замял вопрос с её смертью и отказался от расследования. Странная тогда у него борьба с культом, выборочная. Северин следил за моей реакцией внимательно, уже без всяких усмешек, не роняя ни слова. Очевидно, я её продемонстрировала во всей красе, более чем, что именно от меня требуется, не выдержала я. Помочь вычислить в столице их логово, оарошил он. Если кратко, втереться в доверие одному магу, городскому стражу, который с огромной вероятностью с ними связан, расспросить, приглядеться, последить и так далее. Он может вывести нас к дептам. Что? Я моргнула, каменное изваяние лева на миг расплылось перед глазами и вновь обратилось зубастой мордой. Нет, ну лезть к врагу в пасть, я не собираюсь. Тебя не смущает, что люди из культа меня видели и могут узнать? Вероятность того, что сюда приехали те же, ничтожно мала. И я сказал: "Помочь вычислить, а не контактировать с ними. Встретиться лицом к лицу вы не должны, но для непредвиденных ситуаций всегда существует запасной план. Или ты удирать разучилась?" "Я отказываюсь", отрезала решительно, но голос выдал волнение с подрахами. Для меня это чересчур. Взгляд мне достался странный, какой-то сочувствующий, что ли, даже рассердилась. В жалкие, трясущиеся девицы зачислил, но всего миг спустя на меня смотрели иначе, жёще, пристальнее и так подозрительно, будто главной нарушительницей была я. То есть, пробираться в гарнизон по поддельным документам это нормально? Вывел глубокомысленно Северин. Частоть одной по пустышам и грабить танки тоже, а понаблюдать за каким-то стражем через чур. У тебя проблемы с адептами? Они на собой их чуть не убили, прошептала я. Помнишь такое? Помню, в деталях. Поэтому не думал, что ты испугаешься. У Езвил страх грыз изнутри, и вытряхнуть его хотелось очень. Как я собираюсь отбиваться от Велизара? Если от одной мысли о культе вдрожь бросает, но это не повод лететь в огонь. Я, мне, согласно, отчеканила отрывисто. Хорошо, бронил Северин вовсе не тем тоном, когда говорят о чём-то хорошем. Официально ты возишься у нас со скучными бумагами, проверяя магические печати, чем обычно новенькие и занимаются. Зачислили в помощницы Кванди, чтобы лишнего внимания к тебе не привлекать. Рас так, у неё и оставайся. Это всё, я не обедала, не хватало пропустить ещё и ужин. Приятного аппетита, пожелали мне, взглянув так, что стало ясно: приятного меня теперь ждёт мало. Буду перекладывать бумажки в той комнате без окон с утра до вечера, пока он пытается выяснить, что со мной не так. Явно понял, что мой отказ не спроста. Вот же. Я поклонилась на прощание, так учтиво, что его перекосило. Развернулась и зашагала вдоль ограды, надеясь, что зазор между ней и зданием выведет меня к дороге, а не в тупик. Не то глупо будет. Высаженные у каменной стены пышные кусты благоухали и сплетались ветвями друг с другом, словно стояли в обнимку. Одни из них шелохнулись, Я инстинктивно сплела обнаруживающее заклинание. Засекла вибрации чужой энергии. Слабые, но человеческие, нечёткая аура, не до конца сформированная. Что за нежелая гадать? Я подошла к кусту и раздвинула ветви. Из-за них выглянуло личико, обрамлённое пепельными кудряшками. Тонкие руки протестующе замахали, отгоняя меня, носик наморщился. Девочка лет 7 в роскошном шёлковом платье. Младшая принцесса, очевидно. Возраст подходящий, да и детей во дворце почти нет. У императорской семьи страсть в кустах. Или это мне везёт? Ты меня не видишь, заявила она, пытаясь сдвинуться в глубь кустов. Но ей это не удалось. Лишь юбку о ветвь зацепило, расчертив затяжкой. Меня тут нет. Ну ладно, согласилась я. Может она впрятки с кем-то играет? Не портит же ребёнку развлечение. Отпустить ветви я не успела. Рядом возник Северин, склонился над кустом и спросил: "Ваше высочество, что вы здесь делаете?" Принцесса сердито приложила палец к губам, мол, не шуми, а лучше исчезни. Оттуда, куда я направлялась, донеслись голоса и торопливые шаги, стремительно приближаясь. Я аккуратно отпустила ветви, повернулась на шум. К нам подбежала раскрасневшаяся, немолодая женщина в строгом платье и чепце, за ней принц Герман. Выглядел не в пример краша вчерашнего, даже побрился. Одет, правда, по-прежнему непорадно был, зато измяться нигде пока не успел. Она там, вопросила запыхавшаяся женщина, уставившись на кусты полными надежды глазами. Там недовольно завозились, сопровождав копошение не менее недовольным сопением. О, слава высшим силам. Мария, вылезай, велел ей брат. Тебя нашли. Здаётся мне, всё же не впрятки тут играли. Ну, или игра экстремальная, одностороннего толка. Не дождавшись явки сповинной, Герман полез в кусты и бережно выудив мелкую, подхватил на руки. Она закрыла лицо ладонями, будто стараясь спрятаться хотя бы так. Сбегать от няни нехорошо, пожурил он её и добавил мягко: "Если уж сбегать, то не так, чтобы тебя через несколько минут ловили придворные маги". Мария украдко улыбнулась, отняла ладони от лица, покосилась на меня и разочарованно вздохнула. Не подействовало. Герман отдал сестру няне и приказал: "Унеси её и имей в виду, ещё раз не доглядишь". Та закивала и покрепче перехватив Не такую уж малышку с впечатляющей скоростью скрылась. Всматриваясь в её сгорбленную спину и ауру, я с удивлением опознала в ней мага. С каких пор одарённые вняне идут? Наверное, у Марии столь хулиганские наклонности, что обычному человеку не управится. Герман посмотрел мимо Северина, словно тот был выбившимся из общего ряда кустом, и весело мне подмигнул. Говорил же Ещё увидимся. Смерил меня долгим, ощупывающим поддюймовым взглядом. Прелесть, сегодня ты даже краше. Так и знал, не выпью столько, чтобы ошибиться. Спасибо, ответила я польщённо. Но не стоит себя недооценивать. Он коротко рассмеялся и покачал головой. Северина, испытыущи приподнял бровь, явно не понимая, что это за обмен любезностями такой. Герман его проигнорировал. и продолжил делать вид, что мы вдвоём. Ты в этой части дворца по какому поводу? Он задумчиво посмотрел на здание тайной службы. Неужели оказалась слишком талантлива для стражи, подтвердила я, получив немало удовольствия от выражения лица Северина. На второй день перевели. Это удачно, физиономия принца засияла подобно черепице на башнях. Значит, теперь можешь пойти со мной. У меня одна магичка из охраны ушла, а новую не назначили. Нужен кто-то вместо неё на вечер. Ты же не занята? Она ужинать собиралась. Встрел Северин, не дождавшись от принца ровно никакой реакции. Собиралась. Мне стало я отрицать. Там, куда мы пойдём, как раз накормят горячо, уверил Герман. И не только. То есть он мне предлагает его в какой-то кабак сопровождать. Неожиданно. Ты не обязан соглашаться, подсказал Северин. Не состоишь в императорской охране. Герман медленно к нему повернулся, разжаловав из статуса куста, спрятал руки в карманах. "Не с тобой говорят", процедил зло. Выдающийся специалист по охране нашей семьи. Не понимаю, что она в тебе находила. Речь о Банелли от такой откровенности я опешила. Если бы вы понимали что, многозначительно усмехнулся Северин, то я бы, пожалуй, напрягся. Герман скривился, показывая, что думает о его сомнительных шуточках, и вновь переключился на меня. Соглашаться-то действительно не обязано, но и прислушиваться к нему тоже сама выбирай прелесть. Я закусила губу, приметив медальон на груди принца, маленький, золотой, пропитанный магией настолько, что вплетённые чары чувствовались и без прикосновений. Благодаря таким штукам, под дворцом можно ходить, не опасаясь любых защитных барьеров. Они по умолчанию открыты и даже гостеприимно распахнуты. Вот он, мой шанс пробраться в покои Юстина. Надо лишь умыкнуть медальон, а сделать это в самонительном окабаке проще всего. Может, Герман надерётся настолько, что и не вспомнит, где потерял Ему запросто новый выдадут, а старый без подпитки будет ещё несколько дней действовать. Пойду, сообщила я, не колеблясь. Ну, иди, иди, будто разрешил Северин. Незабываемые впечатления тебе гарантированы. Через полчаса к воротам подходи, обрадованно сказал мне Герман и бросив на того крайне недружелюбный взгляд, направился во свояси. Пока он уходил, Северин ухмылялся. Да так выразительно, что я не выдержала. А почему нет-то? Можно подумать, в кабаке не пьянка намечается. Пусть и безобразная, а нечто из ряда вон. "Узнаешь", отозвался он ехидно. "Завтра не опаздывай". Удалился с той же ухмылкой до ушей, в которой читалась уверенность, что завтра я не раньше обеда приду. Надеюсь, просто мстительно издевается. А ещё больше надеюсь, что поход закончится успешно, и я стану ближе к своей цели.